В Италии я задержался на две недели, путешествуя то автостопом, то своим ходом. В дня жил три дня, делая разные закупки готовой еды. Брал пиццу, сыры, пасту и местные блюда. С удовольствием посещал местные ресторанчики. Такой колорит, мне нравилось. Путешествовал в основном на велосипеде. Это здорово развивало коленный сустав. Я с ним полностью закончил. Осталось нарисовать шрамы, и тогда точно все. И теперь, лучаясь довольством от того, что мои мучения остались позади, я просто жил и наслаждался этой жизнью. Сколько ни изучал я в порту Неаполя разные суда, так ничего и не выбрал. Было несколько, что привлекли мое внимание, красивые черти. Одно из них я бы взял, но оно по весу в хранилище не войдет, тон 20 еще накачать надо, а те, что поменьше, не пришлись по вкусу, к сожалению. Побывал я и в Генуе, там в верфи, выпускали морские катера и яхты. Там тоже ничего не выбрал. Стоял на стапеле отличный мореходный катер, для яхто он маловат, который заложили недавно. Движок дизельный, пять кают, кают-компания, камбус, санузел, в общем, весь фарш. Заказ одного арабского шейха. Я бы его взял, но он только на треть сделан, его еще строить и строить. Если ничего не подберу, буду этот угонять, когда вернусь. А пока я катил дальше. Ночью пересек французскую границу, да ее особо и не охраняли. Тут многие без пропускных пунктов ходили к родственникам на другую сторону. Я катил в сторону Парижа, хочу там побывать, да и в языке попрактиковаться стоит. Поживу в Париже неделю-другую и в Англию, а может и в Марсель. Подощу катер и рвану к берегам Африки, а там и до Китая морями. Всё же решение закупить лучший чай я не отменил. Это была моя главная задача в этом путешествии, а покупка бытовой техники, которую не найдешь в Союзе, как раз на втором месте. Изучая Францию, я действительно две недели прожил в Париже, а потом отправился в Марсель. Ничего интересного для себя я там не нашел, но, примятив суд, шедшее в Индийский океан, зайцем добрался на нем до Индокитая, а там и Китай недалеко. Там, кстати, в это время шли войны за независимость, но это не помешало мне закупить все необходимое. Две недели бродил по Китаю в поисках. Лучший чай здесь изготавливают для императорской семьи и его не продают на сторону. Но я что-то купил, что-то банально украл — И в итоге пяток тонн приобрел. На всю жизнь хватит. Потом также зайцем я вернулся в Средиземное море. А там катер для шейха был уже готов. Морские испытания проходил. Весил он 30 тонн, но вещь замечательная. Я его и угнал. Получается, что у шейха. Он ведь уже уплатил за него. На катере я дошел до Турции и разыскал тех двоих, что сдали меня. В тех самых виноградниках и нашел нога на моего у них не было. Как я понял из-за хлопотания, они сдали его в полицию, так что я просто их пристрелил. Потом я снова путешествовал по Франции и, наконец, прибыл в Англию. А уже январь наступил, холодно стало, поэтому в дорогом бутике Лондона я приобрел справную зимнюю одежду. А из Ливерпуля на пассажирском лайнере я отплыл в США. Билет мне купил один местный бич, сказав кассиру, что он мой опекун. Мол, сироту отправляет к родственникам, там встретят. Вопросов не возникло. Каюта была комфортабельная, одноместная. Прибыв в США, я на разных машинах двинулся к Тихоокеанскому побережью. Кстати, угнал прямо с завода двухдверный кадиллак, двухцветный, темно синий корпус и белый верх. Он был без центральных стоек и с жесткой крышей. Мне машина понравилась, и пока я был в Штатах, больше двух тысяч километров на ней накатал. Вот только расход топлива не радовал, большой. Но движок мощный, рвет с места. Еще я взял с площадки для продаж красной «Шевроле» Bell Air, четырехдверный седан. Как раз первые машины сошли с конвейера. Из техники это все. Была мысль и самолет прихватить, ведь я хорошо заплатил инструктору частного аэроклуба, чтобы он мимо кассы обучал меня. Хороший мастер, дал мне основы пилотирования легких одномоторных самолетов и возможность наработать опыт. Я почти 70 часов налетал на двух аппаратах. Жаль, в клубе не было гидросамолёта, такой опыт мне бы тоже пригодился. Обучал инструктор меня плотно в течение полутора месяцев. А с самолетом не вышло, потому что места в хранилище не было. Ну ничего, через пару лет я сюда вернусь. Место в хранилище к тому времени уже будет, тогда и угоню какой-нибудь самолет, А может и не один. С ними я стану куда мобильнее. Кроме того, за это время я получил немалый такой опыт общения на английском языке. Было заметно, как быстро пропадает акцент. Но ну, вообще путешествовать к десятилетнему пареньку, 11 мне будет в марте. 5 или 6 числа я узнал свой возраст диагностикой, сложно. Вот 15-16 лет — это другое дело. А так меня достали расспросами о том, где мои родители или опекуны, и это отравляло мне все удовольствие от путешествия. Особо людных мест не посетишь, вот в чем беда. Из США я ушел в Мексику, а дальше на своем теперь катере спускался к экватору в сторону Южной Америки — Я чуть изменил внешний вид корпуса судна, нанеся по бортам линии синей краской, спертой в порту Сан-Диего. Вид катера сразу изменился. Пойди теперь узнай его. Шейх точно не узнает. Катер был замечательный. Некоторые проблемы, конечно, вылезали, но я их устранял, да еще и улучшил судно. По классификации водного транспорта оно являлось большим морским катером. Когда я сижу за штурвалом в верхней рубке, открытой, а есть еще и внутренняя закрытая, До поверхности моря метров 6 высоко. В США я закупил бытовую технику, все новинки оттуда шли. Много что приобрел, от настольных вентиляторов до холодильников, от утюгов до музыкальной аппаратуры. Когда я покидал Штаты, свободного места в хранилище не было, но пока я около месяца путешествовал на катере, накачалось 3,5 тонны, до да плюс топлива которое использовал двигатель катера. Выходило почти 4 тонны. Их я заполнил, закупив тропические фрукты и овощи в Южной Америке. Да и рыбалка в Атлантике меня порадовала. У меня такие удочки и снасти. Ммм, пальчики оближешь. Прямо на борту я разделывал и солил рыбу. Это отличная закуска под пиво. А так как была еще и походная коптильня, часть я закоптил. На катере я дошел до Перу. Оттуда на сухогрузе до Австралии и затем на английском судне в Индию. По Индии я на мотоцикле покатался. Ох, какие тропические ливни там идут. Я пару раз попал под них, прежде чем добрался до Непала. В Непале я смог арендовать одномоторный частный самолет. С одной дозаправкой мы добрались до Ирана. Из района Тегерана по Каспию я добрался до Баку. Катер не сплоховал, ушел от советского патрульного катера, и я успел убрать его до того, как меня прижали к берегу. Из Баку я своим ходом двинул в сторону Ростова, ехал ночами. 2 мая подъехал к селу. Почти год прошел, и я вернулся. Машину, это был козлик, другие машину тут не пройдут, убрал. До рассвета оставалось около часа. Я устроился в кустарнике на берегу нашей речки, и, завернувшись в одеяло, а у меня был полноценный летний спальник, туристическое оборудование из США, уснул. Проснулся я часов в 10 от звонких голосов. Это мальцы, пришедшие на рыбалку, перекликались между собой. Поймал, не поймал. Я собрался, поел, прибрался и, прихватив трость, направился от берега речки к полевой дороге. Одет я был прилично. Серые брюки, белая рубашка, широкий кожаный ремень, легкая синяя куртка, тюбетейка на голове. За спиной рюкзак, в руке трость, на ногах хорошо начищенные туфли. Трость мне давно не нужна, так, для эпатажа взял. Следы операционных шрамов на ноге есть я уже месяц, как с ними работаю, все в порядке. Теперь расскажу, как я решил вопрос с письмами. Чтобы не вызывать лишних вопросов и не тревожить понапрасну родных, я просто нанял одну старушку, жившую на окраине Москвы, и она раз в две недели отправляла от меня письма. Стопку писем я подготовил заранее. Старушке заплатил и еще выдал деньги для оплаты почтовых расходов. В коротких письмах я сообщал, что у меня все в порядке, прохожу исследования. Потом писал о состоявшейся операции, затем о реабилитации. В последних письмах с восторгом сообщал, что начал ходить. Кстати, по моим подсчетам, она еще три письма должна отправить, но я ее адрес знал, вот и отправил ей из боку телеграмму, чтобы письма больше не отправляла, дал отбой. На встречу мне к станции шла машина. Это наша колхозная, 45-го года выпуска. За четыре года ее разбили, но бегает еще ходка. Я с улыбкой помахал шоферу рукой. Водитель остановился, вышел из кабины и, осмотрев меня, спросил. «Так что, вылечили?» «Вылечили». Улыбнулся я и станцевал, покрутив трость в руке. «Молодцы!» «Да, только на два года от физических нагрузок освободили, справку выдали. А так нормально. Какие новости? А то письма в одну сторону, все же военная часть секретная, запрещено было адрес сообщать». «Да как сказать?» — почесал затылок водитель. «Председатель еще коптит небо». «Такое не тонет», — хмыкнул водила. Еще больше гайки закрутил». «Вон даже левачить не дают. Хотя, знаешь, приезжали к вам из милиции, чуть ли не из столицы были». «А что им было надо?» — уточнил я, судорожно, вспоминая, где мог наследить. В том, что приезжали по мою душу, я был уверен на сто процентов. Запретили говорить, а участковому велели надзирать. «Он у нас новый, перед Новым годом на службу прибыл, старшина Евдокимов». «Из Курских, что ли?» «Ага, тракториста знаешь, Кузьмина? Вот троюродный брат его». «Местный, значит?» «Ага. Они с председателем Вась-Вась. С прошлым-то участковым председатель не сработался, вот и сумел его заменить». «Ладно, говорить запретили, но слухи же ходят». «Ох уж эти слухи, ходят. Про тебя спрашивали. Долго. Изучали в доме, как ты там все сделал. Потом уехали». Я прекрасно понимал, что их могло заинтересовать. Но скучно мне было. Вот я и модернизировал дом». Электричество есть, и пусть часто отключают, обычное дело, но когда есть, жители дома пользуются новинками. Только в нашем доме был теплый клозет с унитазом. Скворечник у огорода тоже имелся, но им один я пользовался. Причем клозет действительно теплый. На стене висели два масляных радиатора, которые работали от электричества, и в холодное время мы их включали. На кухне были раковина с краном и самодельный бойлер, нагревающий воду. Вода поступала из колодца. В доме я насос поставил, к дому прорыл траншеи для труб, слив сделал в отхожую яму. Много разных технических новинок в доме, и летний душ имеется, а вот бани нет, к соседям ходим. В планах баня была, но не успел. Сейчас и до нее руки дойдут. «Давно были?» — уточнил я. «Недели две назад. Два дня прожили и уехали». Мы еще немного пообщались. Я задрал штанину, показав свежие шрамы, а после расстался с водителем и поспешил к дому. По пути начал собираться народ, меня узнали. Вскоре прибежала и Марфа Андреевна, которая теперь работала дояркой в коровниках, обняла меня крепко, чуть кости не захрустели. Дома я раздал подарки. Часы наручные всем, даже кнопки. Рассказал, как и что было, ну и шрамы показал. Решили устроить гулянку, а пока столы накрывали и все готовили, Марфа Андреевна рассказала мне о приезде следователей из Москвы, Причем причина их интереса так и осталась неизвестной ей. Следователи изучили все, и, забрав те письма, что отправляла старушка, уехали. Старушку они точно найдут, адрес индекса почты есть, ее наверняка там знают. Попадос. Да и пошли они. Что они мне инкриминируют? Подделку писем? Ну-ну. Самое важное — выяснить причину приезда. Это не авария. Тогда из Киева должны были приехать. Значит, убийство вора этого Лемона. Хм. Неужели тот мужик в плаще, с которым я в подъезде столкнулся, опознал меня? Может быть. Ладно, будем отталкиваться от этого. Если что, я в подъезд пописать заходил, и пусть докажут обратное. А тут я узнал, что следователи забрали черновики моих песен. Блин, могут ведь с Лемоном связать. Там были и те песни, которые он присвоил. Да, отбрешусь. А если даже и нет, что они мне сделают? Мне 11 лет, я не подсуден. Марфа Андреевна на остаток дня, отпросившаяся с работы, включилась в подготовку к празднику, который мы планировали устроить вечером. Думаю, народу соберется много. А я, гуляя по дворам, подходил к соседкам, обнимал, ласково заглядывая в глаза, благодарил за помощь и протягивал презент из столицы. В основном это были духи, иногда губная помада, тени для глаз или румяна. Марфе Андреевне с девчатами я уже подарил большой набор французской косметики. Потом я прогулялся до школы, благо время позволяло. Школа размещалась уже в новом двухэтажном здании. Там шли уроки, впереди были экзамены. Наша бессменная директриса Ольга Петровна была на месте. Когда я вошел, как раз началась перемена, и она, закончив урок, вышла из классной комнаты. Ольга Петровна уже знала, что я вернулся. Да все уже знали. Увидев меня, она обрадовалась и пригласила меня к себе в кабинет. Я подарил ей французские духи и подал справку об освобождении от физкультуры на два года. намек, что возвращаюсь в школу и готов пойти в шестой класс. Она быстро все оформила, и я был включен в списке шестого класса. Книги получил в школьной библиотеке перед началом нового учебного года, а тетради и запасы так есть. Пригласил ее вечером прийти к нам, отметить мое возвращение. Обещала быть с мужем. Попрощавшись с директрисой, я покинул школу и вернулся домой. Там переоделся в уличную одежду и, прихватив ведро, отправился за рыбой. А что? Я перед отъездом научил девчат, как правильно промывать рыбу после соленого рассола, И все, что я насолил в запас, они за год уже развесили и давно подъели. До вечера я наловил пять ведер. Крупная разошлась по соседкам. Пусть сейчас не сорок шестой, не так голодно, но рыбка все равно желанный гость на столе. Часть пожарили и на подносах выставили на стол в качестве угощения. А мелочь я засолил. Вся наша семья знала, что мелкая малосольная рыбка вкуснее. Чем крупнее, тем хуже. Да, мясо больше, сытнее, но это не важно. Моя солёная рыбка по всему селу славилась, сестры разрекламировали, угощая подружек. Так что я отмыл бочку, отскреб ее ножом изнутри, а одну из сестер, которая как раз из школы пришла, отправил в магазин за солью. Дома запасы оказались небольшие. Полбочки рыбы засолил, до осени хватит, а на зиму я две засолю. Причем рыбу я выбирал только с икрой, если была без, обратно в реку отправлял. Что интересно, участковый мелькал вдали, рожа была незнакомая, но не подходил. Уверен, он уже сообщил, кому надо, о моем прибытии, а председателя не было в селе. Его в область вызвали, вчера уехал, завтра только вернется. Потом всем селом мы отмечали мое возвращение и, главное, удачное лечение. Наш сельский фельдшер, изучаемую ногу, восхищенно качал головой. Он-то понимал, насколько это сложно. Никто бы и не поверил, что такое возможно, но вот результат на лицо Так что выпивали из-за здравия советских врачей, совершивших невозможное. Я танцевал среди других пар и с сёстрами, и с девчатами, а один танец отдал Марфе Андреевне. Танцевал я хорошо, так как часто бывал на дискотеках. Своим объяснил, что танцы были необходимы, чтобы разработать ногу, вот и занимался с медсестрами. Ух, вроде прошло такое мое объяснение. Следующие два дня ничего особенного не происходило. Я ходил на речку, пока шла икряная рыба, ловил ее ведрами. Большая часть уходила в бочке. Я пустыми спустил их в погреб и теперь постепенно заполнял доверху. Эх, жаль, в обла у нас не водится. Когда я был в боку, купил два мешка слабосоленый, Понравилось. Кнопка поначалу, когда я только приехал, дичилась. Не забыла, просто вновь привыкала ко мне. А теперь ходила за мной, как привязанная. А что, садика в селе нет, вместо садика бабушки и дедушки. Вот на дому и воспитывали до школы. А тут я вернулся, на меня ее и повесили. За два дня я вполне освоился, узнал, кто помер, кто народился. Глаша, узнав, что я вернулся, приезжала с дочкой, долго обнимала меня, на следующий день только уехала. Кстати, председатель только вчера вернулся, задержался в области. Видимо, там его крепко прописочили. Приехал взъерошенный, наорал на главного бухгалтера и заперся в доме. Жена его сказала, что самогонку достал, пока не показывался. Фельдшер ему бюллетень выписал на пару дней. Наши люди все понимают. Были и те, кто сочувствовал, но больше злорадствовали. Неприятно признаться, но я тоже порадовался. В пятницу, 5 мая, я работал в огороде. Морковь уже проросла, травку щипал. Был я в шортах, такая одежда в селе была непривычной. Многие глазели на нее, но я не обращал внимания. Буду законодателем мод. Кнопки не было, с соседскими девчатами куда-то убежала. Не на речку, туда она только со мной ходит. И строго-настрого это наказано. «Эй, хозяева!» — услышал я от калитки. «Есть кто дома?» Я встал, отряхивая колени. Выйдя из-за дома, увидел участкового и еще двоих. Один тоже в форме, офицер, второй в гражданском. Значит, сообщили им, они и прибыли. В принципе, не особо торопились, три дня прошло. Наверное, поездом добирались вряд ли самолетом. «Дома?» — ответил я. Макнув по пути руки в бочку с речной водой, чтобы смыть грязь, я подошел к калитке. «Может, пустишь гостей?» — спросил участковый. Заходите. «Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях». Я провел их к навесу, усадил за стол и стал разливать чай. Он был еще горячий, сам недавно пил. Заодно глянул, как в летней печке доходит узбекский плов, который я готовил. Время 11, через 10 минут сниму с огня, дальше под крышкой дойдет. Вообще, я, как вернулся, взял готовку на себя, чтобы Марфе Андреевне было полегче. В первый день приготовил на обед домашнюю лапшу с курицей, отличный суп вышел, а на второе были блины с начинкой. На следующий день щи с мозговой костью. Не доели. Сегодня уже томлёные доедим. А на второе будет вот этот плов. На десерт фрукты разные. Так что, по сути, я снял с Марфы Андреев, нанимала хлопот. Она теперь только завтрак готовила, а обед и ужин были на мне. Налив гостям чай, я пододвинул им абрикосовое варенье и сел напротив, внимательно глядя на них. Они показали удостоверение. Старшим оказался тот, что в гражданском, аж целый капитан. Хотя это здесь он фигура, а в столице вряд ли. «Был бы майором, еще ладно, а капитан, это несерьезно». «Скажи, ты был в прошлом году в Москве?» «Я, конечно, дико извиняюсь, но не кажется ли вам, что вы нарушаете установленный порядок опроса несовершеннолетнего? Где мой представитель?» «Ты умен, не лгали про тебя. Фамилии своей, левша, соответствуешь. Вон участковый ваш побудет твоим представителем». «Не смешно, я его сегодня впервые увидел. поди знай, может, он с вами приехал». «Давайте, зовите маму мою или кого из школы. Учителя могут представлять своих учеников». Приезжие повернулись к участковому. Тот подумал и сказал, «В соседнем доме учительница на постое стоит. На бюллетене она, на гвоздь наступила, с палочкой ходит, сейчас позову». Мы продолжили пить чай, а участковый отправился в соседний дом. Вскоре он вернулся с математичкой. Я ее знала она у меня в пятом классе математику вела. Математичка устроилась за столом, я ей тоже чаю налил, и начался опрос. Он прервался только раз, когда я встал, чтобы снять казан с огня и залить углеводой. Это в тех местах, где дерево много все сжигают, а тут просохнуто и снова запалить можно будет. Опрашивали меня именно по Лемону. Вот ведь даже из могилы гадит. Адрес я не знал, но когда мне предъявили фотографии дома и подъезда, я вспомнил. Точно, заходил туда пописать. Следователи впали в ступор, учительница укоризненно покачала головой. Потом они зашли с другой стороны. Спросили насчет запаха сгоревшего пороха в подъезде. Я не отрицал, что запах был, и пояснил. «Газы у меня были, горохового супа поел, как сейчас помню». Однако следователей смысле было не сбить. Они сообщили, что убит известный автор песен, а в моем песеннике, отмеченном мной 46-м годом, оказались те самые песни. Не украл ли Лемон их у меня? Не отомстил ли я ему за это? Не бывает таких совпадений. А о том, что песни были украдены, все село говорит. «Я прощаю его. Бог его накажет», — ответил я на эти инсинуации и сложил руки в молитвенном жесте. «Уже наказал». «Вот, Бог он все видит», — поднял я палец вверх. Учительница смотрела на меня с недоумением. Она видела, что я просто глумлюсь, но не понимала, как можно так поступать с родной милицией. Ведь хотя здесь сотрудники милиции еще не наработали такого абсолютного авторитета, как в будущем, лет через двадцать, но все равно представители власти были весьма уважаемы. Я уже понял, что на меня хотят повесить это убийство, а капитан понял, что сам я не признаюсь. Минут десять он пытался меня уговаривать, мол, признайся, тебе одиннадцать лет, все равно ничего не будет, а мы дело закроем. Даже наш участковый смотрел на него с недоумением. «Тут мы прервались», — пришла на обед Марфа Андреевна. «Пока она разливала щи, я нарезал хлеб большими ломтями». Гости были приглашены к обеду, а тут и Кнопка с двумя подружками прибежала. отчей она отказалась. Я положил им большую горку плова, и они втроем ели из одной тарелки. Гости наяривали и щи, и плов, и только нахваливали. Так и пообедали. Вскоре Марфа Андреевна ушла на работу. Кнопка тоже сбежала. Посуду мне мыть придется. Пока я протирал стол, заново затопил самовар и повторно разливал чай, капитан продолжал со мной беседовать. Я шел в отказ. «Оно мне надо, такое пятно в биографии?» тверди что это ты убил», — нашли идиота. Упорство следаков из Москвы поражало. До самого вечера так и эдак Крутились, снимая показания, чуть ли не поминутно выясняя, что я делал в Москве и почему был один. Все устали. Переночевав у участкового, утром они снова пришли ко мне и опять 25. Видимо, поняв, что ничего не добьются, выдали новый залп. Капитан, доставая из портфеля бумаги, сказал, «В прошлом году под Киевом произошла странная авария». Пострадал мальчик, удивительным образом похожий на тебя. Только вот вскоре он исчез. Ты можешь объяснить, где ты был? Имел ли ты отношение к этому мальчику и где тебя лечили? Про старушку, которая отправляла письма, мы уже знаем. Про Киев ничего не знаю. По лечению информация секретная. Мне сделали операцию в Подмосковье и самолетом отправили на юг в санаторий, где я учился заново ходить. Мне запретили отправлять письма и посоветовали написать их заранее. Я не хотел, чтобы волновались родные». «Молодой человек знает, что такое очная ставка?» «Молодой человек знает, что такое очная ставка. И молодой человек не возражает. Я не против покататься по просторам страны, да еще за чужой счет. Юноша, попавший в аварию, получил очень характерные травмы. Мы можем проверить». Явно пригрозили мне. «Без проблем. Я не попадал в аварии и уверен в своей невиновности». «Думаете, меня оставили в покое?» «Ага, сейчас». «Повезли в районную больницу. Там врач продержал меня три дня» а потом сообщил, что никаких травм пальцев, головы и руки у меня не было, никаких переломов. Правда, случилось то, чего я боялся. Мне сделали снимок восстановленного колена. Хотя чего я беспокоюсь, что я понимаю в лечении. Врачи сделали на мне, испытали новую методику, и спасибо им на этом. Это все. Из райцентра я вернулся с участковым на попутных машинах, а следаки направились обратно в столицу. Так и не смогли ни за что зацепиться. Я все отбивал с умением опытного теннисиста. Отбился. На заметку меня, конечно же, взяли, но это вполне ожидаемо. Скорее всего, велели участковому присматривать за мной и сообщать, если что. Где-то 15 мая, когда мы завтракали во дворе за общим столом, я, пользуясь тем, что вокруг все свои, сказал. Мне запретили рассказывать, как меня лечили, взяли подписку о неразглашении. Но не секрет, что я учился ходить в санатории на Черном море. Там здорово, видите, как я загорел. Жаль, лето не застал, покупаться не удалось. Так вот, предлагаю летом съездить на месяц на море. Я достану машину и прямо отсюда рванем куда-нибудь в Сочи или в Крым. Ялту посетим, где Артек. Как смотрите? Например, на август или июль. Самое время. У нас пионерский лагерь, — напомнили сестрицы. Можно и не на месяц, на десять дней, а потом еще раз на десять дней. Уже знать будете, что и как. Машина есть, по нашим дорогам ехать сутки. Устроим дикий отдых. Это как? — заинтересовалась Марфа Андреевна. «Выбрать красивый пляж, главное, чтобы пресная вода рядом была. Жить в палатках, готовить на костре. Девочки направо, мальчики налево. Такой отдых постепенно становится модным, уже почитатели появились. Даже фильм был снят, у меня он есть. Можно будет посмотреть вечером, я натяну полотно». «Обязательно», — согласились со мной. «Ну что, зерна идеи я посадил, надеюсь, дадут всходы. Пусть думают, время есть». В пионерские лагеря пока не записывались, да и ехать собирались только две девчины, средние. Старшая из сестер Анна в этом году заканчивает школу. Да, ей осенью уже восемнадцать исполнится, но из-за войны она пропустила полтора года, а после наверстывала. Она не одна такая была. Сейчас ее не столько экзамены беспокоили, сколько вопрос, куда идти дальше учиться. В отличие от Глаши, занимавшейся домом и ребенком, Анна имела далеко идущие планы. И, насколько я понял, жить в селе не особо желала, хотя у нее был здесь парень, прошлой осенью в армию ушел, и она его ждала. Она прикидывала, в какой вуз поступить, в Сталинграде или в Ростове-на-Дону. Далеко она уезжать не хотела. У нее был выбор, стать учительницей, медиком или пойти в милицию. Она с Нового года выбирала, целеустремленная девушка. В последнее время в аптеку бегает, с аптекарем общается. Похоже, нравится ей эта профессия. Может, на нее и будет учиться. Мое предложение о поездке на море ее, конечно, заинтересовало, но ей нужно было готовиться к поступлению. Я обещал помочь, а обещания я держу, она это знала. После завтрака все стали собираться, кто на работу, кто в школу, на ходу обсуждая мое предложение. Когда все разошлись, я убрал со стола тарелки и стал мыть посуду. Кнопка помогала, она вообще лентейкой не была. Поглядывая на крышу дома, я размышлял. Народ постепенно осваивался, некоторые дома уже железом начали крыть. Наш пока был покрыт соломой, я не хотел вперед всех вырываться, Зависть людская не имеет границ, не стоит выделяться из коллектива. Но раз уже частные дома кроют железом, то можно и нам этим заняться. Еще баня, многие уже поставили. На станции продают готовые срубы. Заказываешь, привозят, дальше собираешь, печку под крышу подводишь. В общем, работы немало. Хотя на это лето что-то одно стоит выбрать, или крышу, или баню, чтобы люди лишнего не говорили. Хозяйка у дома есть, пусть она и выбирает. Я угостил Нину финиками, купленными на юге, выдав горсть в газетном кульке, и отправил ее играть с подружками. А сам, закончив с посудой, направился на огород, там взял тележку с флягой и пошел на речку. Что есть, то есть. Вода в колодце — это для еды, питья и других дел, но не для полива. Воду возят с речки, сливают в бочки или в другие емкости, и занимаются этим дети. Раньше из-за ноги эта работа на девчатах была, теперь на мне. Огород требует много воды, так что приходилось побегать. Был конец мая, но жара стояла такая, что, казалось, поливаешь, а вода испаряется до того, как коснется земли. А воды для томатов, огурцов и капусты требовалось много. Девчата перед завтраком уже побегали, полили все, а мне теперь нужно заполнить емкости. Ничего, дело уже привычное за последние дни. Сделаем. Пока ведром наполняю флягу, успеваю половить рыбу. Помимо меня возили воду три старушки и старик, Дети пока в школе, после обеда уже они будут бегать. Был бы наш участок рядом с речкой, кинул бы шланг, насосы, быстро наполнил бочки, а так самому возить нужно. Ничего, для физического развития даже полезно. Сделав две ходки и залив бочку на треть, я занялся кухней, так как обед также на мне. Начал чистить овощи и рыбу. Сегодня у меня рыбный день. Рыба тихоокеанская, уха и жареная треска на второе. Пожарю тонкими ломтиками, будут хрустеть на зубах, как семечки или как чипсы. Ну и «Копчёная морская». А после обеда у меня коровник, чистить пора. Да и стены там побелить стоит. Вечером я показал переработанный фильм «Три плюс два». Погода была отличная, ничто не помешало. Машины изменил на те, что сейчас в ходу. «Москвич» и «Победу». Время отдыха якобы лето 49 девятого. Фильм прошел на ура, он про любовь, всем понравился. Треть села посмотрела, и девчата, заряженные идеей дикого отдыха, уже были на все согласны. На следующее утро после завтрака я перекидывал от коровника на огород свежий навоз. Осенью будем вспахивать. Перед этим раскидаю уже по всему огороду, а так картошку запалить могу. И тут я приметил, что за мной следят. Мелькает кто-то за соседским плетнем. Думал, показалось, но нет, точно за мной следит. Роже было не видно, поэтому я ушел за цветущую черешню, достал из хранилища морской бинокль и присмотрелся. «Ах ты, скотина!» Мужика я узнал сразу. Тот самый, что попался мне в подъезде, когда я Лемона грохнул. Странный тип в плаще. Сейчас он был без плаща, в костюме и шляпе. Через сгиб локтя пиджак перекинут. Надо сказать, его появление меня изрядно напрягло. Бегая с деревянной тачкой между коровником и огородом, я размышлял. Появление этого типа меня озадачило. Не подставили это от ментов, чтобы поймать меня на горячем. А вдруг я свидетеля пожелаю убрать? Как только его уговорили. Дело-то опасное. Грохнуть его стоит, но перед этим нужно хорошенько допросить. Тело убрать в хранилище, потом спрячу. Вон на Черное море поедем, там от него и избавлюсь. А нет тела, нет и дела. Пока же не обращаем на этого типа внимания. Пока не стоит. После обеда с Марфой Андреевной мы едем в соседнюю деревню. Нас подкинет водила, который туда песок и кирпичи возит. В деревне магазин строят. Поедем на ГАЗ-51. Две таких машины появились в колхозе с прошлого года. В той деревне один мужик двустволку продает с патронами, а я давно купить хочу, желаю поохотиться. В степи добыча есть, дичь на столе будет, я ее готовить умею. Официально ружьё приобретет Марфа Андреевна, благо никаких документов для этого не нужно, любой может прийти в магазин и купить, это потом уже сточат законы, а сейчас пока проблем нет. А охотиться буду я. Вот и не хочу из-за этого типуса такой шанс упускать, потом уже им займусь, и можно будет предметно пообщаться». Сначала стоит убедиться, что он один и нет засады. Если есть, то и черт с ним, я подставляться не буду. Но вот такое чувство у меня, что он здесь на свой страх и риск. Я перетаскал навоз, сбегал на речку отмыться, сменил одежду и стал готовить обед. Сегодня особо не заморачивался. Будут мясные пельмени, сметану свежую приготовил, а на второе — драники. А после обеда мы стояли с Марфой Андреевной у калитки в ожидании машины и общались. Я спросил насчет крыши и бани — И она сразу проявила деловую жилку. Крышу и только крышу. Все жители села боялись пожара, а железные крыши гораздо надежнее, чем соломенные, которые горели просто на ура. Вылетел уголек из трубы и полыхнуло. А если ветер, то от летящих углей занимаются и соседние хаты. В прошлом году на окраине у машинного двора наконец-то поставили пожарную каланчу. Там несут службу четверо пожарников. У них повозка с бочкой. Выезжают, если где пожар. Железная крыша, к тому же, если сделать стоки, позволяет собирать дождевую воду, а это тоже плюс. В общем, выбор сделан, баню поставим в следующем году, хотя сруб я закажу. Постоит пока на улице, ничего с ним не будет, разве что станет детской игровой площадкой. Этот хмырь все поглядывал на нас со стороны, а когда подъехал газон, и мы стали забираться в кузов, и он было заметался, но так и остался ни с чем. Кабина была занята, Я расстелил на кирпичах трепицу, и мы сели на нее, уперев ноги в борта. Так и поехали. Техникой безопасности здесь никто не заморачивался. До деревни ехать минут сорок. Вообще о продаже этого ружья договорилась Марфа Андреевна, которая знала, что я его ищу. Правда, что за ружье, не ясно. Известно только, что горизонтальная двустволка, и это все. А с хмырем я решил не связываться. Видел, как неподалеку от него высунул нос наш участковый, также наблюдая, как мы уезжаем. «Ну точно, приманка». «Да пошли они». Нас высадили у места стройки, а дальше мы уже сами дошли до дома владельца ружья. Мужик военный инвалид, правой кисти не было. А увидев, что он продает, я чуть не упал от радости. Это же немецкий зауэр. Было дело, собирал информацию по ружьям. Нашлись знающие, объяснили. В основном в Союзе вертикалки выпускали, а после войны взяли такой вот зауэр и решили скопировать». Получился Иш-49, но внесли свои дополнения, отчего испохабили хорошее ружье. В общем, не фонтан. А мужик трофеи из Германии привез. Двустволка как новая, хозяин из нее и не стрелял, особо не охотник он. Был и патронтаж на 25 патронов. Все расстреляны, гильзы вставлены. Сам расстрелял в огороде, о чем снаряжать не было. Но для меня это не проблема. В Штатах, в Техасе я вскрыл оружейные магазин и забрал все, что нужно. Калибр тут 16 ходовой, а у меня и для 12 калибра все было. Впрочем, ружья тоже имелись. Одно как раз точно такое же, но я не мог их засветить. Необходимо было официально купить ружьё, как вот сейчас. Теперь я смогу свободно ходить на охоту. Любителей в селе мало, всего двое ходят. Когда удачно, когда нет. Кстати, один косулю взял в прошлом году. Об этом все село знало. Конечно, во время осмотра я держал лицо невозмутимым, даже недовольным. Мол, фигню продаете к нему даже патронов нет. Торг был недолгий. Марфа Андреевна уплатила деньги и взяла сумку с ружьем, а я патронтаж. Купили дешевле ожидаемого. Реальную цену ружью мужик, видимо, не знал. Потом мы вернулись к месту стройки. Машину уже разгрузили, так что мы забрались в кабину и поехали обратно в село. Когда прибыли, Марфа Андреевна на работу убежала, а я сел за стол в саду, достал принадлежности для чистки и занялся делом. Состояние у ружья среднее, почищено плохо. Я все еще занимался ружьем, когда во двор зашел участковый. Здравствуйте, Тимофей», — сказал он, подходя ко мне. «Я Терентий». «Ах да, постоянно путаю. Редкое имя». Участковый устроился за столом, положил на столешницу планшетку и, глядя на то, как я монотонно чищу один из стволов, поинтересовался. «На охоту собрался?» «Да, только патроны снаряжу. Надо будет у соседа попросить. У меня нет дроби и пороха. Да и станка для снаряжения тоже». Погуляю по полям, говорят, зайцев видели у овощного хранилища. Гнильё ели. Сколько раз видел полевых куропаток, зайцев, уток на реке. А подстрелить нечем, хоть плачь. Теперь ни один не уйдет. А умеешь? Охота — дела опасное. Можно кого-нибудь случайно подстрелить даже до смерти. Знаю, мне объяснили все четыре правила. Это какие? Заинтересовался он. Я по памяти стал перечислять. Первое. Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным. Второе. «Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять». «Третье. Перед тем, как выстрелить, я всегда проверю, что перед целью и за ней». «Четвертое. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока оружие не будет направлено на цель». Участковый даже крякнул. «Хорошие правила жизненные. Пару раз сходи с кем-нибудь из наших охотников. Если они дадут добро, можешь сам ходить». «Хорошо, спасибо». Потом участковый стал расспрашивать, что я видел, да не было ли чего необычного, — Мол, ему нужно бдеть за округой. «Было», — подтвердил я, спичкой сваткой, начищая щели в замке ружья, где хватало нагара. «Пару раз видел какого-то мужика. Не наш, чужой. Рожа знакомая, а где видел, вспомнить не могу». «Что за мужик? Где видел?» Описав хмыря, я еще немного поговорил с участковым, и он ушел. Кстати, особо разочарованным он не выглядел, а задаченным — да, но не более. С ружьем я закончил, немного даже восстановил его ковкой. Собрав двустволку, вскинул ее к плечу, тяжеловато пока для меня, и, направив на дальние кусты, нажал на спуск. Знаю, что вредно так в холостую стрелять, но уж очень хотелось пошутить. В кустах раздался хруст, оттуда выскочил хмырь и побежал прочь. Хмыкнув, я убрал ружье в сумку, осмотрел патронтаж и отнес все в дом. Вечером схожу к одному из наших охотников, похвастаюсь ружьишком, у них-то вертикалки, ну и для вида куплю пороха и все необходимое для снаряжения гильз. Может, на месте покажут, как заряжать, там видно будет. Сейчас они оба пока на работе, вот и я займусь делом. Работы по хозяйству всегда хватает. Переоделся в рабочую одежду, замесил раствор и начал белить стены коровника. Внутри, естественно. Ничего, буренка снаружи переночует, пускать ее внутрь пока не стоит. Заодно глянул доски. Три подгнили надо менять. Осенью поменяю на брус, он дольше продержится в такой влаге. А потом дни покатились один за другим. На охоту я ходил трижды. В общей сложности добыл двух зайцев и пять куропаток. Марфа Андреевна их быстро разделала, одного зайца пустили в плов, часть добычи разошлась по родственникам. Дичь есть дичь. Хмырь пропал. Два дня поглядывал на меня, а потом свалил. Ясно же, что не реагирую на него и даже официально не узнал. Кстати, мелькали еще несколько молодых парней, также не из нашего села. Думаю, они были из группы захвата на случай, если что, выйдет. Председатель сломал ногу, И дом теперь покидал редко. На служебной машине возили его по полям и хозяйствам, но на этом и все. Мастер-ремонтник сбежал, это еще до моего приезда было, уволился, женился, вроде в Сталинграде устроился. Когда я вернулся, мне по старой памяти стали носить вещи для ремонта, но я делал только родственникам и бесплатно. Пока этот председатель тут, как и его ручной участковый, я подставляться не буду. Даже дров и угля вполне официально купил, пока две машины пришли. Все переносил в угольную яму или дровяник. К зиме нужно накопить достаточный запас. В школе прошли экзамены, и у школьников наступили летние каникулы. Девчата уже записались в пионерские лагеря в разные смены, можно было отправляться к морю, уже и дату назначили. Мой первоначальный план претерпел изменения. Для начала узнали, какую машину нам выделили. Какую-какую? Автобус, конечно. 17 сидячих мест. На крыше я сделал самодельный багажник, давно, еще два года назад, Лесенку закрепил на корме, чтобы наверх подниматься. И едем не только мы. Многие после просмотра фильма, который я еще трижды у нас во дворе крутил, вас желали попробовать. Сноха Марфа Андреевна тоже едет. Вообще я сомневался, что удастся кого-нибудь уговорить. Жара у нас такая же, речка под боком, но всем море подавай. Изменения касались и места поездки. Никакого Черного моря, на Азовское едем. Там, в Бердянске, у Марфа Андреевны раньше жила родная сестра. Она погибла в войну, но осталась племянница, которую Марфа Андреевна давно не видела, хотя они регулярно переписывались. Вот и навестим. Устроимся на берегу. Две десятиместные палатки я уже подготовил. Племянница писала, как у них здорово, мол, пляжи с белоснежным песком, всем понравится, Но это она приврала. Азов я морем не считал, так неглубокая лужа. Туда едем на первые 10 дней». А вот вторые в августе наверняка проведем на черном. Выезжаем 20 июня. Узнав, что машина без шофера, нашли своего. Вышел в отпуск свояк у соседей, изводил полуторок. Он с семьей с нами едет, машину и поведет. Вот такие дела. Я во дворе стучал по металлу, сгибая лист железа на наковальне. Металл мне привезли два дня назад с досками, и теперь я крыл крышу железом, планируя закончить работу до поездки. Часть крыши я разобрал. Сделал обрешетку и уже положил по низу один ряд железа, сейчас готовил второй. В это время во двор, не спросив разрешения, зашел председатель. Мельком глянув на него, я продолжил, не разгибаясь, гнуть железо. Делал я это не на столе, а на двух крупных поленях. Нам их два грузовика привезли, еще колоть надо. Я штук десять наколол, а тут железо привезли, и вот крышей занялся. Председатель дохромал до стола и сел на лавку, приставив рядом костыль, Раньше я с костылем щеголял, а он бегал, теперь вот наоборот. Немного подождав и видя, что на него не обращают внимания, он прочистил горло. «А что, я один на подворе. Девчата разбежались, хозяйка на работе. Она недавно получила должность старшей доярки, теперь руководит». Вздохнув, времени и так мало поработать не дают, я положил инструменты на полено и прошел к столу под навесом. Устроившись напротив незваного гостя, из-под посмотрел на него — «Что, даже своего знаменитого чаю гостю не нальёшь?» Я прошел к кухне и стал наливать из кувшина кисель. «Чая нет, утрешний кисель остался», — буркнул я и, вернувшись к столу, протянул гостю стакан. «А вкусно, у нас в столовой такого не подают», — оценил председатель, сделав пару глотков. Покосившись в сторону горизонта, где виднелись уже не синие, а черные тучи, он заметил. «Ливень будет». «Закон подлости в действии». «Разобрал крышу, и, пожалуйста, вам дождь», — пожал я плечами. «Это да, как железо. Знаю, где купил». «Да так себе. Быстро ржа тронет. Как покрою, нанесу слой грунтовки. Судовая специально купил. Если без нее красить, краска через год пузырями пойдет и шелушиться начнет». «И что, грунтовка есть?» «И краска», — кивнул я. «Голубая. другое не было». «Красиво будет смотреться», — оценил председатель, окинув дом взглядом а потом как бы, между прочим, спросил. «Что у вас там за поездка намечается? Все село говорит. Почему я не знаю?» «Это частная поездка. Машину нам выделили из горкома Сталинграда. Знакомые у меня там. Третий раз автобус беру». «Даже так? Не нравится мне ваша самодеятельность. Думаю, запретить, а то сразу пятеро отпуск затребовали. Зимой берите. Кто же летом даст?» Возможно, председатель ожидал от меня возражений, но я только пожал плечами. Общаться с ним я желанием не горел, у меня работа стоит. Я еще могу успеть положить второй слой листов и закрепить их, пока дождь не хлынет. Остальное прикрою чехлом от танка. У меня был по размеру хватит. Крыша у нас четырехскатная, два больших ската и два поменьше. Я только один большой разобрал, и чтобы минимизировать потери, нужно срочно положить второй слой. Почти все листы для этого ряда я уже согнул, собрать и прибить осталось, а тут этот. Ну, не даст разрешения, так не даст. «Мне лично никто не запретит отправиться отдыхать, если захочу». Председатель помолчал, хмыкнул чему-то, отставил пустой стакан и продолжил. «Знаешь, что мастер из дома быта уехал от нас?» «Слышал. Я ищу замену, но пока желающих к нам перебраться нет, временно думаю тебя поставить». «Честно говоря, желания нет». «Теперь понятно, почему он пришел. Мастер ему нужен. Но затащить меня вновь, может, и не получится». Поэтому она намекнула о возможном запрете поездки на море. Странно, а морковкой перед лицом не помахал. Макаренко на него нет. Дом быта у нас размещался в новом одноэтажном здании. Вход был один. В правом крыле устроились парикмахеры, мужской и женские залы. В левом крыле ателье, портниха и две работницы швии, две швейные машины. В глубине здания кабинет заведующей, бухгалтера, комната отдыха, где чаи гоняют, два склада и две мастерские – В одной мастер-ремонтник, он же мастер на все руки. Во второй сапожное мастерская, причем неплохо оборудованная. В холле располагается приемная, тут принимают оплату за все услуги. За зданием двойной скворечник туалета. Водопровода нет, воду приносят ведрами от колодца. Вот такой у нас дом быта. Сельский вариант. Впрочем, местным хватало. Сейчас работали только парикмахеры и ателье. Один мастер уехал, второго так и не было. Был старик-сапожник, но он на дому работал, в здании не хотел категорически. Заведующей домом быта была жена нашего председателя. Если согласишься, поставлю первым в очереди на мотоцикл. Киевлянин, уже на складе, вчера привезли три штуки. Вот и морковка. Вообще, модель мотоцикла мне знакома. В селе у двоих такие машинки. Тоже по очереди в колхозе получили. Выпускать их начали с 46-го. Это одноместный легкий мотоцикл с багажником. Хотя в будущем лет через 40 этот киевлянин никто мотоциклом и не назовет, он больше на мопед похож, да и педали, как у велосипеда. Интересное, конечно, предложение. 11-летний пацан ухватился бы за него обеими ногами и руками, но я же понимал, что это капитальная подстава. Председателю передачу машины никто не припомнит, а вот мне и нашей семье вполне. Если проще, я еще вчера узнал о доставке мотоциклов и знал, кто их по очереди должен получать. И эти люди уже готовы забрать. Деньги собирались соседей и знакомых, у нас тоже заняли. И если кого-то из них пододвинут и выдадут мне... Блин, это реальная засада. Могут и поджечь что-нибудь. Мы и так заметно выделялись среди сельчан». Подумав, я решил ответить уклончиво. «Тут мама Марфа должна решать, как она скажет». «Ну, значит, так и решим», — неожиданно легко согласился председатель, подозрительно. Когда председатель вышел, я помахал рукой кнопки, которая в соседнем дворе играла с подружкой. Она подбежала к плетню, разделявшему наши участки, и я велел ей. «Беги к маме, передай записку, я сейчас напишу, только чтобы никто этого не видел, поняла?» «Да». Быстро написав письмо, я отдал его сестрице, и она убежала. «Марфа Андреевна всю эту кухню от и до знает. Она сразу поймет, как нас подставят с этим мотоциклом. В общем, пусть сама решает, взрослая женщина». Ну а сам стал поднимать наверх железо веревками, но на самом деле помогал себе телекинезом, поэтому мне помощники были не нужны. Предложение о помощи я отклонил, сказав, что сам справлюсь, поэтому за мной подглядывали, наблюдая за моей работой. Чую, если справлюсь хорошо, пойдут предложения и им покрыть крыши. Я успел наложить второй ряд. Гвозди не все забил, но не сорвёт, после дождя доделаю. Потом накинул тент на крышу и закрепил. И тут хлынул такой сильнейший ливень, что даже под навесом сидеть было нельзя, протекал. Сейчас он соломенный, потом я его тоже железом покрою. Кнопка и младшая Анна были дома, не промокли. а Вот Марфа Андреевна пришла хоть и под зонтом, который ей кнопка вместе с запиской отнесла, но с мокрыми ногами. Впрочем, все босые ходили. Помыв ноги у входа в тазики и вытерев их полотенцем, она вошла из порога, огорошила всех, заявив, «Меня председатель, заведующий домом быта, назначил». Хоть стой, хоть падай. Ловко он въехал в тему, как все вывернул. Мы накрыли стол. Из-за того, что я работал на крыше, на обед было то, что легче всего отварить. Вареники с картошкой и грибами. Первого блюда нет, но к чаю есть ватрушки, которые испекла утром Марфа Андреевна. Когда мы сели обедать, прибежала мокрая Даша. Быстро переоделась и присоединилась к нам. За обедом Марфа Андреевна и рассказала, как и что было. Председатель особо не уговаривал. В лоб предложил ей место заведующей, и она, подумав, согласилась. Насчет мотоцикла она была со мной согласна. «Не надо нам таких проблем». Вот как получилось. С моей стороны зайти не смог, зашел со стороны матери. Кстати, сельчанам Марфа Андреевна поведала историю о том, как нас соблазняли мотоциклом, а мы не поддались. За окном ударила молния, и я тут же сбегал в зал и отсоединил антенну от радиоприемника. Как же я забыл-то. У меня стояла длинная деревянная мачта антенны, Если по ней ударит, сгорит приемник. А мы Москву ловили, слушали новости. Вернувшись, я сказал. «Предложение, конечно, интересное, но это же нужно знать специфику работы». «Так жена председателя не сразу уходит, месяц меня обучать будет, а там уже я за работу примусь». «Это получается, ты с нами на море не поедешь?» спросила Даша, купая очередной вареник в блюде со сметаной. «Почему? Поеду? Я договорилась». Председатель тоже не возражает. Через 4 дня выезжаем, как и договорились. В принципе, я не возражал. Рабочее место вполне уважаемое, все же начальник пусть и небольшого, но своего хозяйства. Председатель вполне мог снимать с подобных должностей и назначать на них. И на Марфу Андреевну он мог положиться. Она там два года в архиве проработала мастером на все руки, так что специфику знает. Но ведь именно на заведующую возложена задача, чтобы хозяйство работало в полную силу, а не как сейчас, в две трети. «Ну ладно, я частично займу место мастера на все руки. А где взять сапожника?» «В принципе, тоже я смогу. Два часа одним мастером, два другим. Даже когда в школе учиться буду, может, и потяну. Но нужно и своих мастеров обучать. Найти желающих, направить в город на учебу, потом они вернутся и пусть работают. Об этом мы с Марфой Андреевной и поговорили. Из коровников она уже уволилась, другая доярка получила повышение и приняла у нее дела» поэтому, как только дождь закончится, она пойдет устраиваться в дом быта. Патефон негромко наигрывал песню Утесова, девчата мыли посуду после обеда, а я в большой комнате занимался ружьем. Почистил и доснарядил шесть гильз, а то все руки не доходили. Кстати, мне тоже надо сходить в дом быта. Я в ателье заказал пошив школьной формы. Стоит заглянуть перед отъездом, узнать, как там и что. Может, примерка требуется. Ливень снаружи перешел в затяжной дождь. Выглянув и оценив перспективы, я задумался, что делать. Как-то все дела снаружи были. Приметил у калитки темную массу и, присмотревшись, побежал к калитке, накинув плащ. Это наша буренка стояла там и жалобно мычала. Похоже, пастух пригнал стадо в село, а наша Машка сама дорогу нашла. Я впустил ее во двор и завел в коровник, прошелся щеткой, смахивая влагу. Вода у нее в корыте была, она тоже, так что пусть под крышей пережидает непогоду». Кстати, я не говорил, что косить сено — это тоже моя обязанность. Вернувшись в хату, я сообщил Марфе Андреевне, что Машка в коровнике, и она засобиралась ее доить. А я продолжил искать себе занятия на время дождя. Проверил рыбку. Сушится на подловке, не промокла Да и вообще, течи пока не обнаружил, чехол спасает. все стекает вниз, в бочке. Сняв пять рыбешек, которые уже вполне неплохо просохли, я спустился и отдал их девчатам. Пока они довольны и чистили ее, сидя за столом на кухне, вернулась Марфа Андреевна с ведром молока и присоединилась к девчатам. Она тоже была любительницей моей рыбки. А я занялся делом, лег на свою кровать. В доме у нас кое-канар уже не было, а стояли вполне неплохие кровати. У меня также была, но стояла в кухне, а не в общей комнате. В общем, я решил, пока не погода, полениться. Ха, и поливать сегодня не придется, и воду носить от реки не надо. Во всем стоит искать плюсы.